На следующий день, после того, как Роза выбрала Энники в своей неофитки в предутренних сумерках, когда свет едва сочится, а тени ещё плотно лежат вокруг горы домов, нас разбудил кровавый колокол. Ошарашенные мы сели в своих постелях. Я выгнала наружу всех малышей в ночных рубашках с непокрытой головой. Во внутреннем дворе мы увидели сестёр. Таких же неодетых, как и мы, спешащих с мрачными лицами от вечерней лестницы к утренней лестнице. Схватив нас, неофиток, за руки, за плечи, они потащили нас за собой. Босиком мы поспешили по холодным булыжникам двора к лестнице. Кровавый колокол непрерывно гудел между домов. Я задалась вопросом, кто же в него звонит. На верхних ступеньках лестницы налетел свежий ветер с моря. Стал трепать наши ночные рубашки, спутал волосы. Небо было бледно-голубое, без единого облачка. Я услышала, как кто-то вскрикнул, указывая пальцем, и тоже повернулась к морю. Вдали, возле зубцов, по морю шёл корабль. Белые паруса надувались ветром. Острый нос рассекал воду так, что пена курчавила с двух сторон от корабля. Кровавый колокол стих. Я сразу всё поняла. Догадалась, кто это. Я обернулась, ища глазами я и в толпе фигур в белом, столпившихся на лестнице. Я должна найти её, прежде чем она заметит. Я увидела и её светлые волосы. Она торопливо поднималась по лестнице с Юэм и Дарье. «Яй!» — крикнула я. «Яй!» Не знаю, слышала ли она меня, потому что в эту секунду Юэм увидела корабль и указала на него пальцем. Я увидела, как яй проследила за её рукой и застыла на месте. Мы пропали. Голос её звучал слабо, но я слышала каждое слово. «Нам всем конец». Она покачнулась. «Она падает, ловите её!» Сестра Оа оказалась ближе всех и подхватила яй своими жилистыми руками, как раз в тот момент, когда та упала. Не останавливаясь, она подхватила девочку на руки и продолжала большими шагами подниматься вверх по лестнице. Некоторое время царил хаос. Никто не знал, что делать, все смотрели на море испуганно бормоча что-то себе под нос. «Поспешите!» — крикнула мать. Мы все подняли глаза. Она стояла на верхней ступеньке лестницы, с непокрытой головой, как все мы. Седые волосы рассыпались по плечам, как серебряный водопад. «У нас не так много времени». Тут все разом пришли в движение, поспешили вверх по лестнице, вбежали в дом очага, где стояла сестра Эрс, придерживая дверь. Я вбежала туда одновременно с матерью. «Кажется, у меня есть всё, что нужно». Услышала я негромкие слова сестры Эрс, обращённые к матери в тот момент, когда мы проходили мимо. Кое-что старое, я не могла себе даже представить. Я увидела, как Юэм пробежала мимо остальных и упала на колени перед очагом, быстро пробудив к жизни огонь. Мы встали вокруг столов. Сёстры и неофитки вперемешку. Кто-то прошёл по залу, открывая настиж окна. Я стояла так, что мне видны были зубцы. И вскоре я увидела, как корабль огибает самую дальнюю скалу. Я не могла оторвать глаз от белой пены. По другую сторону гор начало вставать солнце. И первые лучи залили мир таким ярким светом, что я увидела, как на корабле что-то сверкнуло. Я не видела, кто на борту, но сразу догадалась, что означает этот блеск. Обнажённые мечи. Никогда ранее мне не доводилось находиться в доме очага вместе с сёстрами. Рядом со мной стояла сестра Мариан. Но вдруг она отодвинулась, уступая кому-то место. Сестра ов толкнула рядом со мной я и поспешила дальше. Я уже пришла в себя, но лицо у неё оставалось таким бледным, и я опасалась, что она в любую минуту может снова потерять сознание. Она не дрожала, стояла замерев, как мышка перед толстым голодным котом, мышка наивно полагающая, что кот потеряет к ней интерес, если она не будет двигаться. Сестра Эрс, Юэм и Сисель прибежали, неся большие латунные блюда, на которых лежали тёмно-зелёные листья, миндали лепестки розы в кристаллах сахара. «Берите и ешьте», — бормотали они, оббегая всех с блюдами. «Того другого и третьего, берите, ешьте, поспешите». Я протянула руку и взяла себе того, что лежало на блюде. Я и не сделала ни одного движения, так что я взяла и для неё тоже. Помогла ей поднести карту миндали, сама съела одну штучку. У миндаля был вкус земли и соли. Лепестки розы в сахаре показались мне кислыми и сладкими одновременно. Появилась мать, выступая спокойно и с достоинством. Её волосы трепетали на ветерке из открытого окна. В руках она держала золотой сосуд. «Ешьте, дочери мои. А когда поедите, пейте», — сказала мать. «Когда же вы поедите и попьёте, усмирите свои волосы». Заплетите, скрутите и свяжите их, не упуская ни один локон. Я засунула один из странных листков между неподвижными губами яй. Один засунула себе в рот и принялась жевать. Горький вкус заполнил меня целиком. От губ до сердца, от лона до пяток. Это был вкус беды и лунного света. Сквозняк пробежал по полу, охлаждая мои лодыжки. Я перестала жевать. Дыхание Хагган. Её царство снова подступило близко. Вокруг меня стояла тишина. Слышно было лишь шёпот ветра доживания. Не голос ли Хаган шелестел в парусе чужого корабля? Не моё ли имя, шепчет она? Я не могла проглотить лист, который держала во рту. Не могла пошевелиться. Если я пошевелюсь, она найдёт меня. Мать подошла к нашему столу, поднесла сосуд к моему рту. Я выпила, и красное вино смыла листок из страх. Вино было густое и сладкое, как мед, солёное, как кровь. Вокруг меня руки уже потянулись к волосам. Ловкие пальцы заплетали и усмиряли волосы. Сестра Лаэни и сестра Нуммель пробегали от стола к столу, раздавая ленты, которыми надо было завязать косы. Я не хотела стоять неподвижно, заплетая волосы. Теперь, когда вино прогнало мой паралич, мне хотелось бежать. Бежать от корабля, бежать от Хаган. Убежать далеко в горы и спрятаться. Руки мои дрожали, когда я начала заплетать косу. Движения пальцев в волосах успокоили меня. Я не заплетала кос с тех пор, как уехала из дома, но руки помнили, как это делается. Они разделяли и поднимали пряди, скрещивали и натягивали. Спокойствие поселилось в моём теле. Я почувствовала себя сильной. Ветер, дувший в окна, стал успокаиваться. Мы с сестрой Марианни совместными усилиями заплели волосы яй. По мере того, как удлинялась её коса, я ощущала, что ей она немного расслабляется. Этому спокойствию невозможно было противостоять. Я и была последняя, чьи волосы заплели. Едва мы закончили с ней, как ветер исчез совсем. Все стояли, глядя в окно. Я даже вытянула шею, чтобы лучше видеть. Море лежало спокойное и неподвижное, как зеркало. Полный штиль. Ни единой, даже самой маленькой волны на поверхности. Солнце уже поднялось над горизонтом, но ещё не выступило из-за гор. Тени, отбрасываемые зданиями аббатства, казались длинными и острыми. Корабль стоял между зубцами с повисшими парусами. Пена вокруг корпуса исчезла. Моё сердце радостно подпрыгнуло в груди. Все сёстры и неофитки задержали дыхание. Но тут на корабле стало заметно движение. Я могла различить светлые головы мужчины и их чёрную одежду. Блестящее оружие исчезло. Длинные предметы выскользнули из отверстий вдоль боков корабля. Вёсла. «В храм розы!» — крикнула мать. Голос её прозвучал с надрывом. «Скорее!» Не говоря ни слова, мы высыпали из дома очага. Косы хлистали нас по щекам. Босые ноги топотали по гладким камням. Мы бежали. Я крепко держала я яй за руку. Вниз по рассветной лестнице, через внутренний двор и вверх по вечерней лестнице. Всё время мы видели корабль. Он приближался. Теперь не так быстро, как раньше, но он подбирался всё ближе. Роза распахнула двери храма, и мы забежали внутрь. В храме было почти совсем темно. Цветное стекло пропускало не так много утреннего света. Я заметила, как две фигуры в белом сбежали по лестнице на подиум и скрылись за двойными дверями розового дерева — розы и энники. В ожидании мы встали между колонн. Отсюда мы не могли видеть море. Нам не видно было, где находится корабль. Яй по-прежнему сжимала мою руку. Мне было очень страшно. Я думала о том, что мужчины сделают с Яй, с нами, со всеми. Думала о наших каменных стенах, достаточно ли они высоки. Как долго они смогут защищать нас от мужчин? Во рту у меня по-прежнему царил горький вкус листа, сладость розового лепестка и землистый вкус миндаля. На подиуме появились розы и энники. Непривычно было видеть их без водопада волос, падающего на плечи. Они вынесли два высоких серебряных канделябра и зажгли две толстых красных свечи. Когда огоньки свечей разгорелись, они не разогнали сумрак в храме, но в бледном утреннем свете заплясали тени. Роза и Энники исчезли за дверями, а потом вернулись, держа в своих руках по блестящему предмету, и протянули их нам. «Распустите свои волосы!» — крикнула Роза совершенно новым голосом, разрезавшим тишину, как ножом. Энники повторила её крик. «Распустите свои волосы!» Голос Энники тоже был неузнаваем. Он резанул меня, словно меч. Теперь я поняла, что они держат в руках. Это были медные гребни, которые я видела накануне. Мы начали развязывать ленты, которыми были завязаны все наши косы. Светлые и тёмные, рыжие и серебристые. В открытую дверь влетел ветерок. На подиуме Роза и её неофитка быстрыми ловкими движениями распустили волосы. Затем взяли по гребню и запустили в водопад своих волос. Суровый ветер налетел на храм. От него задрожали окна в виде роз. Роза издала торжествующий вопль и провела по волосам расческой. «Проснись, ветер!» — крикнула она. «Приди, буря!» Она кинула гребень в толпу. Я увидела, как сестра О поймала его и провела им по своим волосам. Новый порыв злого ветра рванул крышу храма. Мне удалось распустить свою последнюю косу. Мелкие искры посыпались из моих волос, наконец-то оказавшихся на свободе. Я поспешно принялась расплетать косы яй. Её волосы трещали и шипели. Гребни переходили из рук в руки, их запускали в волосы, которые тут же начинали искриться и взлетать. Розы и Энники расчёсывали свои локоны пальцами, откидывая голову резко и звучно хохача Мне в руку попал гребень, я провела им по волосам яй, потом по своим собственным. Ветер люто взвыл, налетел на стены, крыши, окна, рванул огромную мраморную дверь так что она с грохотом ударилась о стену. Храм был заполнен женскими фигурами в белых одеждах, которые топали и крутились на месте. И чем сильнее хлистали их волосы, тем мощнее завывал ветер. Выпустив я, я стала пробиваться к двери. Я должна узнать, что там происходит. Должна это увидеть. Мир снаружи я узнала с трудом. Небо почернело от тяжёлых туч. Весь свет погас. В воздухе летали листья, ветки и мусор, которые подгонял бешеный ветер. От дверей я не видела бухта аббатства. Дом сестёр закрывал мне обзор. Так что я рванулась наперекор ветру через храмовый двор. Буря рвала на мне волосы, и казалось, от этого она расходится всё пуще. Волосы хлестали меня по лицу, по глазам. Я уже ничего не видела. Мне было так больно, словно меня хлестали кожаным ремнём. Мне понадобилось много времени, чтобы добраться до вечерней лестницы откуда открывался вид на море. Когда я, наконец, смогла открыть глаза, то не узнала моря. Волны размером выше храма розы разбивались о берег. Воздух заполнился водой и пеной. Если бы аббатство было расположено ближе к воде от нас, давно бы ничего не осталось. Нашу маленькую гавань и сарай рядом с ней смыло волнами. Море крушило всё на своём пути. От корабля не осталось и следа. Шторм бушевал весь день. Мы переждали самую ужасную непогоду в храме, а потом спрятались в доме сестёр, где сёстры уложили самых маленьких неофиток в свои постели. А мы, остальные, сидели у окон и смотрели, как море переделывает линию побережья. Ближе к вечеру всё стихло, и мы решились спуститься по вечерней лестнице. Сестра Эрси и её неофитки поспешили к очагу готовить ужин, а сестра Котки повела оставшихся неофиток в усладу тела. Тёплая вода в бассейне успокаивала и расслабляла. Мы могли сидеть в ней так долго, как хотели. После этого нам не пришлось окунаться в холодный бассейн, и мы оделись в одежды, которые принесла нам из дома Неофита сестра нумель Остальные сёстры поспешили вниз, посмотреть, какой урон нанёс шторм. Вероятно, и для того, чтобы провести церемонии и ритуалы, о которых мне ничего не известно. Энники с нами не было. Она осталась в храме с Розой. Я ей была как живой труп. Она не разговаривала, шевелилась только тогда, когда я тянула или подталкивала её. Мне пришлось вытереть ей волосы и помочь ей одеться. Когда я потянула её за собой по рассветной лестнице, чтобы поесть в доме очага, она остановилась посреди внутреннего двора и посмотрела на море. Оттуда, где мы стояли, нам не видно было его из-за стены, но мы слышали, как волны с грохотом разбиваются о скалы. По-прежнему дул сильный ветер. «Они не исчезли», — прошептала она. Мне пришлось податься вперёд, чтобы расслышать её слова, прежде чем их унёс ветер. «Я чувствую. Они где-то там. Он ни за что не сдастся, Мариси. Честь и гордость — это всё, что у него есть. Без них он ничто. Он сделает всё, чтобы заполучить меня назад. Чтобы наказать меня». Она не плакала, не кричала. Но её тихое отчаяние потрясло меня ещё больше. «Но ты же видишь, аббатство защитит тебя», — мягко проговорила я. «Сейчас с тобой ничего не случилось, и дальше всё обойдётся». Она обернулась ко мне и посмотрела на меня, впервые с тех пор, как увидела корабль. «Он не сдастся, он ещё вернётся». Весь следующий день мы работали, разбирая завалы после шторма С крыш сдуло черепицу, которую теперь надо заменить. Во дворах горами лежал мусор, а поперёк тропинки, ведущей в гору, упало дерево. Его надо было распилить и убрать. Большие камни сорвало вниз с кручем, падая они потянули за собой часть каменной стены в тех местах, где скалы особенно круто обрываются в море. Сестра Нар ходила и бормотала себе под нос по поводу разрушений в саду знаний. А у сестры Мариани появилась между бровей глубокая озабоченная морщинка. Наши фруктовые посадки тоже пострадали от шторма. Я и Энники, и мне поручили помочь сестре Веерк и Луан прибраться на побережье. Мы нашли лишь обломки причала и сарая, остальное смыло в море. Сестра Веерк постоянно записывала, чем придётся обзавестись. Скоро руки и спины у нас болели от таскания мокрых брёвен и досок, которые мы уносили выше на берег, подальше от голодных волн моря. По-прежнему дул сильный ветер, так что наши волосы танцевали перед глазами и попадали нам в рот, когда мы пытались говорить. Иногда я поглядывала на светлые волосы Яй, на каштановые Энники и Луан, и чёрные сестры Веерк. Какая сила скрывается в них? Энники и я стояли в воде, пытаясь вытащить на берег тёмное, растрескавшееся от времени бревно, когда мой взгляд упал на Яй. Она стояла по пояс в холодном море, пытаясь двинуть рычагом камни, скатившиеся вниз и заблокировавшие нашу гавань. Лоб её был наморщен, она стонала от напряжения. Навалившись слишком сильно, чтобы сдвинуть камень, она вскрикнула в полный голос. Потом некоторое время стояла, прислонившись к камню, переводя дух, но потом оттолкнула Луан и взялась за следующий. Сестра Веерк сказала ей что-то, чего я не расслышала. Я и прошипела что-то в ответ. На этот раз я не замкнулась в себе, она рассердилась. Вместе с ней мы поднимались по лестнице, ведущей к аббатству. Я показала ей несколько гладких серых щепок, которые подобрала на берегу. Она бросила на них сердитый взгляд, потом посмотрела на меня. «Меня никто не слушает», — заявила она и двинулась вверх по лестнице сердитыми размашистыми шагами. «Вы все озабочены гаванью и фруктовыми деревьями», Она буквально выплюнула эти слова. «И ты». Она так резко повернулась, что я столкнулась с ней. Ветер трепал её волосы глаза у неё почернели. Я отступила назад по лестнице. «Ты всё знаешь. Никто другой не знает, только мать и, наверное, ещё кто-то из сестёр. Но ты знаешь, что случилось с Сунаей. Знаешь, чего добивается отец? Вы думаете, вам удастся избежать кары, когда он появится? Думаешь, он довольствуется тем, чтобы забрать меня?» «Он отомстит всем, кто приютил меня всем!» «А ты тут ходишь и собираешь какие-то щепки!» Резко повернувшись, она, не оборачиваясь, прошагала вверх по лестнице. Я осталась стоять, судорожно сглатывая. Чего она хочет от меня? Если бы она попросила меня, я бы всё сделала без колебаний. Но что можно сделать, когда тебя просто обвиняют? Весь тот день и весь следующий мы работали, устраняя последствия шторма. Занятий у нас не было. Мы перекусывали в доме очага, когда успевали. я и со мной не разговаривала. Она меня просто избегала. Это была новая яй, колкая, ощетинившаяся, как чертополох. И я не знала, как с ней общаться. Она только фыркала и ещё больше хмурила лоб. Она позаботилась о том, чтобы взять на себя другие обязанности, чем я. И на второй день я её вообще не видела. Поначалу у меня болело за неё сердце. Ясное дело, ей страшно. Но почему она сердится именно на меня? Не было никаких причин наказывать меня. Всю вторую половину дня я таскала свежие напиленные дрова с горной тропинки в дровяной сарай возле дома очага. К вечеру ноги у меня дрожали от напряжения, руки болели. И я едва смогла добраться к дому очага, чтобы немного поесть. За одним из длинных столов сидела я и беседуя с Сисилией Юэм. Знаю, что она меня заметила, но избегала встретиться со мной глазами. Они сидели, склонившись друг к другу, и разговаривали, тихо и оживлённо. Подойдя к столу, на котором была выставлена еда, я взяла чашку с водой и положила себе на тарелку хлеба, сыра и маринованного лука. Посмотрела в сторону яй и засомневалась, где мне сесть. Она по-прежнему делала вид, что меня нет. Медленно пройдя мимо неё, я уселась за тот же стол, но чуть подальше. Никто из них не обернулся ко мне, не попытался включить меня в разговор. Я стала смотреть в окно в западной стене, делая вид, что сама выбрала одиночество, стараясь поскорее проживать свой хлеб. Не хотелось, чтобы Яй или Юэм заметили, как мне обидно. Покончив с едой, я снова попыталась поймать взгляд Яй. Она обернулась к Юэму и что-то ей сказала, на что Юэм усиленно закивала, глядя прямо перед собой. Я вышла из дома очага, поджав губы. Я жила без Яй до того, как она попала к нам в аббатство. «Обойдусь и теперь». В этот вечер я отправилась в сокровищницу одна. И мне больше, чем когда бы то ни было, не хватало компании. Сестры Они оказалась на месте, когда я постучала к ней. Но мне разрешается брать ключи тогда, когда её нет. Так что я взяла его и поплелась через храмовый двор к Дому знаний. Едва я открыла дверь, меня охватил страх. Сейчас мне очень хотелось, чтобы я и была рядом. На негнущихся ногах я прошла по коридору. Дверь крипты приближалась. Впервые с тех пор, как Хаган заговорила со мной. Мне предстояло пройти мимо этой двери в одиночестве. Я сжала в руке ключ, как кинжал. Подойдя к двери, я пробежала мимо неё быстро и тихо, но хотя я и не слышала Хаган, я всё равно знала, что она там. За дверью. Дожидается подходящего момента. Только когда двери-сокровищницы захлопнулись у меня за спиной, я наконец-то почувствовала себя в безопасности вдохнула хорошо знакомый запах книжной пыли и пергамента. Некоторое время я просто стояла на одном месте и дышала. Но так странно было находиться здесь без ей. Всё было так, как до её приезда. И всё же не так. Я успела привыкнуть к её обществу. Привыкла обсуждать с ней, какие книги мы выберем. Слышать, как она переворачивает страницы. Привыкла говорить с ней о прочитанном, запирая дверь в сокровищницу и бредя по тёмному зданию. В тот вечер я выбрала старую историю про сестёр-основательниц. Мне всегда нравилось читать, как они прибыли на остров. Как трудились в поте лица, строя дом знаний. Как поначалу питались, за счёт рыбной ловли, собирая дикие фрукты и ягоды. В первые годы их жизнь на острове была очень суровой. Только несколько лет спустя, когда открыли колонию кровавых моллюсков и в аббатство стало поступать серебро, им стало полегче. Мне нравится читать, как на остров прибыла первая неофитка, как пошли слухи, и аббатство стало пристанищем для всех униженных и преследуемых. Теперь я снова жадно обратилась к этим историям, желая пробудить чувство защищённости, которое они всегда дарили мне. Стоял поздний вечер, и свет, падавший в окно, был скудным и серым. Массивные книжные полки, заполненные сокровищами, молчаливо высились вдоль стен. Это первое, о чём позаботились сёстры-основательницы, прибыв сюда. Как сохранить знания для поколений женщин после себя? Что они чувствовали, когда спаслись, попав на этот остров? О чём думали? В полной тишине я услышала, как дверь в дом знаний открылась и снова закрылась. Шаги приближались по длинному коридору. И вот дверь библиотеки распахнулась. «Вот ты где!» «Сестра О сказала, что я наверняка найду тебя здесь». Сестра Лаэни остановилась в дверях, сложив руки на животе. «Знаю, что время позднее и что ты сегодня везде не работала, но сестра Эрс только что обнаружила ещё одно упавшее дерево, которое пробило дыру в крыше амбара с провизией. Мы должны заделать её немедленно, по крайней мере временно, чтобы запасы продуктов не испортились, если начнётся дождь. Тебе придётся помочь». «Я так устала», — тихо проговорила я. Это была правда. Когда я оставила на место книги под бдительным взором сестры лаэнь руки у меня дрожали, так что я едва смогла поднять тяжёлый фолиант. Она недовольно подсокала языком и покачала головой. «Будь я ответственна за библиотеку, никогда не позволила бы тебе бегать сюда, когда вздумается. Сестра О даёт тебе слишком много свободы, вот что. я не следовало бы делать из тебя фаворитку». «Она вовсе не считает меня фавориткой», — подумала я, но вслух сказала. Неужели нет никого другого, кто мог бы помочь? Нехотя заперев за собой дверь, я отдала ключ сестре Лаэне, которая стояла, требовательно протянув руку. Нас несколько, и мы уже этим занимаемся, Марисе. Другие заняты другим. Так что давай поторопись. Это потребует не так много времени, а потом ты сможешь пойти и лечь спать. Но с чтением на сегодня закончено. Однако понадобилось очень много времени, чтобы убрать дерево и залатать крышу. Когда мы всё доделали, была уже глубокая ночь. Я так устала, что голова раскалывалась, но меня не покидала тревога. Что-то помешало мне пойти в дом неофиток и лечь спать. Я чувствовала, что мне надо увидеть горизонт, подышать в одиночестве. Когда никто из сестёр не видел, я нырнула в густую тень, открыла козью калитку и пошла вверх по склону. Гору над аббатством я знаю так же хорошо, как и Дом знаний, но теперь всё изменилось. Камни скатились вниз по склону, попадали деревья и ветки. В сумерках разглядеть тропинку было сложно, и вскоре я заблудилась. Внезапно я оказалась далеко на севере, над храмом Розы. Усевшись на камень, я плотнее запахнулась в одежду. На западе зажглись первые звёзды. Море, убаюканное прохладным ночным ветерком, тихонько посверкивало под новым серпом луны. Подо мной лежало аббатство, укутанное тьмой. Все спали. Только в доме луны и в окне у сестры О горели лампы. Подо мной вздыхал и посапывал остров Менос, готовясь отойти ко сну. Даже вечерние птицы уже смолкли. Тишина, красота и серп луны успокоили мою душу. Но тревога не проходила. Я думала ой-яй, о том, как она была моей подругой с первого дня своего приезда сюда. Но теперь отвернулась от меня. Я не могла понять, почему. В конце концов, пальцы ног у меня закоченели от ночного холода, и я поняла, что пора идти назад. Поднявшись, я начала на ощупь пробираться в ту сторону, где должна была находиться тропинка. Склон был скользкий, сорванные листья, голая земля. Несколько раз я поскальзывалась, не зная точно, где нахожусь. Передо мной возникали заросли, которых я раньше не видела. И тут я наступила на что-то мягкое. Земля провалилась у меня под ногами, подо мной открылась дыра. Мне удалось сделать резкое движение вперёд так, что я не упала в дыру, а осталось висеть, провалившись по пояс. Должно быть, шторм обнажил подземную пещеру. Вокруг меня послышалось лёгкое шуршание. Слабый свет луны осветил сотни бабочек, вспорхнувших из зарослей. В тусклом свете их крылья казались неестественно большими, отливались серебром. Казалось, бабочкам нет конца. Всё новые и новые вылетали из кустов и разлетались в ночи. Это было такое зрелище, что я засмотрелась на них, словно сам остров пожелал мне спокойной ночи. Когда взлетела последняя бабочка, я услышала голос. «Мария прошептал он, — «дочь моя». Голос доносился из дыры подо мной. Там, во тьме, притаилась она. Я почувствовала её холод на своих ногах. Как она пытается нащупать меня. Я задрыгала ногами, закричала во всю мочь, пытаясь заглушить её голос. «Я тебе не дамся!» — кричала я. «Я не твоя!» Я выбралась, отползла подальше, где холод Хаган не достанет меня. Шуршание в кустах вокруг меня продолжалось. Поначалу я подумала, что это ещё бабочки, но нет. Узкие чёрные тени извивались в траве вокруг моих ног. Змеи. Десяток. Нет. Пять десятков змей с шипением выползли из кустов. Они заползали в полости, под камни, прятались между корней кипариса. Я стояла, замерев на месте. На острове редко встречаются змеи а здесь их было больше, чем я видела за всю свою жизнь. Мне вспомнилась ручка на двери Хаган, и страх сжал моё сердце. Меня разрывало от желания убежать подальше от дыры и той, что звала меня оттуда, и страхом перед змеями. Выждав довольно долго после того, как последняя змея скрылась из виду, я решилась сделать первый шаг, потом ещё один. На каждом шагу я громко топотала сандалиями, чтобы отпугнуть змей. Отпугнуть саму Хаган, если получится. Тропинку я разыскивала целую вечность. Наконец-то, разыскав её в темноте, я со всех ног побежала обратно к козьей калитке. Уходя, я оставила её приоткрытой. Теперь же я закрыла её. Я закрыла её, это я помню. До сих пор мне слышится металлический звук, когда я захлопнула калитку. Но я не помню, чтобы я задвинула засов. Я так устала. Была так напугана Хаган. Спешила в постели, в безопасность, под тёплое одеяло. Ноги у меня дрожали, руки болели после изнурительной работы. Обычно я всегда запираю калитку на засов. Насколько бы я ни напрягала память, не могу вспомнить, чтобы я это сделала в ту, последнюю ночь. Проскользнув в свою постель, некоторое время я лежала, прислушиваясь к дыханию других девочек. Я знала, если я протяну руку, я и не возьмёт её. Однако я была настолько измотана, что вскоре сон навалился на меня и окружил меня, словно могила. Я спала так глубоко и без сновидений, что мне понадобилось какое-то время, чтобы всплыть на поверхность, когда мой сон прорезал ритмичный звук. До рассвета было по-прежнему далеко. Звук, разбудивший меня, доносился со стороны окна. Суровый ритмичный стук. На соседней кровати сидела я и судорожно схватившись за край одеяла. Округлившимися глазами она смотрела в сторону окна. Снаружи что-то шуршало и трепетало. Что-то большое стукнулось из стекло Потом снова раздался стук. На этот раз ещё более настойчивый. Птица Дарьи присвистнула. Дарье вскочила с постели и поспешила к окну. Прежде чем я успела ей помешать, она распахнула его в ночь. В комнату влетел Куан, символ аббатства. Пролетев круг под потолком спальни, он издал резкий долгий крик. Вокруг из постели поднимались заспанные головы, слышались стоны и протесты. Но я и не сводила глаз с Куана. «Птица». — проговорила она чуть слышно. «Птицы предупреждают». Проснулась и Эннике. Она слушала наш разговор, не говоря ни слова. Птица Дарье возмущённо каркнула. «Сейчас время высиживать птенцов», — проговорила Дарье. «Куаны вьют гнёзда по ту сторону горы». Мы с ней посмотрели друг на друга. «На востоке острова есть тихие бухты», — медленно проговорила я. «Они выбрались там, на берег», — прошептала Яй. «Они не знают гор, им понадобится время, чтобы найти дорогу сюда, и пока темно». Дарье подозвала Куана, свистнув ему, и он тут же прилетел к ней на плечо. Она погладила его по пёрышкам, в то время как птица завистью смотрела, а потом нежно выпустила за окно и закрыла его. Я села и спустила ноги с кровати. В ту секунду, когда мои ноги коснулись пола, я почувствовала. Хагган совсем рядом. Я ощущала её голод. Её тьму. Дверь в её царство по-прежнему была закрыта, но резкое, смердящее дыхание Хагган выплыло откуда-то в темноте. Я охнула. Они совсем близко. Возможно, уже преодолели гору. Мы посмотрели друг на друга. Я и Дарье, Эннике и я застыли неподвижно, пытаясь понять, что же нам делать. Я и откинула одеяло. «Пойду разбужу сестру Нуммель». «А я побегу к матери», — сказала Дарье и тут же скрылась в дверях. Энники пробежала по спальне, тряся тех, кто ещё не проснулся. Я осталась сидеть на кровати. Корабль, мужчины. Они меня мало волновали. Боялась я не их. Всё моё тело превращалось в лёд от одной мысли о Хагган. Я не могла пошевелиться. Сердце отчаянно билось. Руки снова ощутили тяжесть тельца Аннер. Я попыталась защитить её, отдавая ей свою еду, но она была слабенькая с самого рождения. Больная. Я не могла заставить её есть. Мне не удавалось сбить её жар. Она не могла противостоять Хаган. Оставила меня с пустыми руками. Я всё ещё сидела на месте, когда в спальню вбежала сестра Нумель. «Почему вы в этом так уверены?» спросила она я и вошедшую за ней. «Одна птица — это ещё не знак». Она оглядела сонных неофиток их испуганные лица. Если говорить серьёзно, Мореси... Сестра Номель уставилась на меня с другим взглядом. «Я знаю, что тебя все слушаются. Но не следует этим злоупотреблять, подумай о малышах. Они ужасно перепугаются». «Малыши, их надо срочно разбудить». Мысль о них влила жизнь в мои онемевшие члены. Я поспешно натянула рубашку и засунула левую ногу в сандалии. Прыгая на одной ноге и пытаясь нацепить второй сандали, я двинулась между кроватями. Сестра Номель запротестовала, было, но я не слышала, что она говорит. Я и взглянула на меня и чуть заметно кивнула. Стянула одеяло с ближайшей неофитки. «Вставайте скорее, одевайтесь тепло. Прямо поверх ночных рубашек, быстро!» Я кинулась мимо кровати Энники в спальню малышей. Остановилась в дверях, разглядывая их спящие лица. Тоненькие шейки, полуоткрытые ротики. Хео, Исми, Лейта, Сирны и Пиани. Мне вспомнились слова Яй. Он отомстит всем, кто приютил меня. Всем. Я ощутила Хаган, как она тянет всех нас к своей двери. «Вставайте, девочки!» произнесла я негромко, чтобы не напугать их. «Немедленно вставайте и одевайтесь». Они так привыкли меня слушаться, что тут же сели и протянули мне руки, чтобы я их одела. Сон, оставшийся в глазах и на губах, мешал им начать задавать вопросы. Я поскорее повела их в другую спальню, где сестра Нумель стояла, сердито скрестив руки на груди. Старшие неофитки стояли перепуганные грубкой, переводя взгляд с меня на сестру Нумеля, не зная, кому же из нас верить. Увидев их, Исми расплакалась. Хео обняла её за шею своей тощей ручонкой. «Не плачь, Исме, ведь Марисе здесь, она защитит нас». Голос Хео звучал спокойно, он был полон уверенности. А я почти что предала их. Мой страх обошёлся потерей кучи драгоценного времени. Прибежала яй. И я, оставив на минутку маленьких девочек, вышла вслед за ней во двор. Услышала, как за нами вышла сестра нумель Низко на небе висел тонкий серп луны. «Помоги нам, богиня», — подумала я. «Луна сейчас совсем слаба». В слабом свете трудно было что-то разглядеть. Внутренний двор был пуст. Ночью крыло остров плотным покрывалом. Встав позади меня, сестра Нумель набрала в лёгкие воздуху, чтобы начать ругаться. И тут возле дома очага раздался крик. Все мы узнали голос Сисель, потом брецание. Металлический звук, грохот захлопнувшейся двери, снова крик, тишина. «Козья калитка», — прошептала сестра Нумель. Они проникли через неё. «Дом очага». Мне едва удалось выдавить из себя эти слова. Там спали Сиси, Льюэм и сестра Эрс. Вниз по лунной лестнице поспешно спускались две светлых фигуры. Мать и Дарье. За ними следовал чёрный крылатый силуэт. Птица. Наверх, в храмовый двор. Процедила мать, не останавливаясь. Они окружили нас. Я увидела их из лунного двора. Несколько воинов ждут в засаде у главных ворот. На случай, если мы попытаемся бежать этим путём. Там они не смогли проникнуть. Должно быть, вошли через козью калитку. Прежде чем она успела договорить, мы с ей кинулись обратно в дом неофиток. Бежим. Мужчины уже здесь. В храмовый двор, скорее. Я схватила на руки лей ту самую маленькую. Схватила за руку Хео и побежала. За мной бежала я, держа за руки Исми и Пиани. А Энники потянула за собой Сирну. За собой услышала топот бегущих ног, остальные неофитки поспешили за нами. Сестра Нумель ждала снаружи, и я слышала, как она пересчитала нас, когда мы пробегали мимо. Никогда ещё вечерняя лестница не казалась мне такой длинной. Лейта так крепко ухватила меня за шею, что я едва могла дышать. Мне приходилось приспосабливаться к шагам Хео. В темноте я едва видела, куда ставлю ноги, несколько раз спотыкалась, ударяясь голенью, расцарапала пальцы ног. Наконец мы добрались. На хромовом дворе собрались все сёстры во главе с матерью. «Я не могу этого допустить», — шепнула мать Розе, когда я встала рядом с ними. «Ни за что». «Они всё равно это сделают», — ответила Роза. «Она стояла, прямая и бледная. И ты прекрасно это знаешь. Таким образом, мне, может быть, удастся защитить остальных». Её глаза скользнули по мне и другим неофиткам, стоящим за мной. Снова обратились к лицу матери маленьких. Эострий. Проговорила мать едва слышным шёпотом. Я больше не Эострий. Я служительница Розы, воплощение девы. Это мои домены. Мы должны заблокировать лестницу, сурово сказала сестра О. Немедленно слышите, они уже во внутреннем дворе обыскивают дом Неофита и усладу тела. Невозможно, пробормотала сестра Лаэни. Мы не успеем. Мы должны попробовать ответила мать и обернулась ко мне. мареся ты помнишь, о чём я тебя просила? Отведи детей в Дом Знаний. Открой крипту и спрячь их там. Это самое надёжное место на острове. Будем надеяться, они не сразу догадаются, что там дверь. Забаррикадируйтесь изнутри, если можете, и возьми с собой Яй, богиня с вами». Мать серьёзно посмотрела на остальных неофиток. «Вы хотите пойти с Мореси и Яй?» Я приподняла лейту, которую держала на бедре. «Пошли, торопитесь». С внутреннего двора до меня уже доносились злобные выкрики и грубый смех. Я попятилась к дому знаний. Энники покачала головой. «Я останусь. Не найдя никого возраста я, и они могут что-то заподозрить и будут вас искать. Но если несколько человек останутся, может быть, нам удастся их провести». «Я тоже остаюсь», — сказала Дарье. Сулан молча кивнула, не говоря ни слова. Ждать я больше не могла. Распахнув дверь в Дом Знаний затолкнув малышей внутрь, я бросила быстрый взгляд через плечо. На хромовом дворе сёстры встали плечом к плечу, заслонив собой неофиток. Впереди, вскинув руки, стояла мать. Ни одна из неофиток не пошла с нами».